Глава 26. Я боялась, что спор перешел в драку, а она закончилась смертью. Он скоро будет. Приезжай, Оливия, мы все обсудим. «А как Кир относится к тому, что ты на мне женишься?» – поинтересовалась я. «Нужно было спросить, хочешь жениться?» – до сих пор не отвыкла, что мной распоряжались. Я ему не сказал. И ты не скажешь, если хочешь, чтобы мы остались в живых. Сообщу ему перед свадьбой, через две недели. То есть он не хотел, чтобы эти важные две недели оказались под угрозой. Распланировал все за спиной у брата. Сказал мне. Впрочем, он ничем не рискует. Он знает, я Кира пожалею, я ему не расскажу. Я жду, Оливия. Мы ждем. Он отключился. Я бросила телефон на стол и ошеломленно потерла виски ладонями. Я не знала, что делать. Наверное, надо ехать. Прости, Лера. Рассеянно начала я, но она и сама все поняла начала собираться. Через минуту я захлопнула за ней дверь и привалилась к ней спиной. Я не знаю, как должна поступить. Они меня совсем измучили. Все, что было во мне, вырвали своими тигриными когтями. Если они думают, что я вернусь и забуду обо всем, ждать будут вечность. Но я съезжу, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Я не буду играть за них и спасать их деньги. Не буду притворяться. Хотя почему нет? Если им так хочется представления для публики, для инвесторов, я устрою. Надолго запомнят. Злость тоже отличное топливо. Оно замечательно горит, главное самому не сгореть у кострища. И в жены он меня не возьмет точно. Я приблизила лицо к зеркалу и провела по губам помадой. Темно-красный цвет слишком темный для моего возраста, но он подходил к драматичной женщине с вырванным сердцем. У меня вырвали моё, я вырываю чужие. Вдруг какое-то и мне подойдет. Перебрала несколько платьев и взяла алое. То самое, в каком ходила раньше по Авалону. Надела босоножки и застегнула ремешки, оплетавшие голени. Я была одета точно так же, как когда-то. Встреча вызывала безотчетную злость. Сверху я набросила кожаную куртку. Короткую, она больше напоминала жакет. И спустилась во двор. К моему наряду бы машину приличную, а не это. Впрочем, сойдет. Я упала на сиденье отточенным движением, всунула ключ в замок зажигания и провернула. Движок расчихался и с преогромным трудом завелся. Я ждала, пока машина прокашляется, переключив передачу на заднюю, чтобы отъехать с парковки, когда дверца вдруг распахнулась. Я резко обернулась, сплеснув волосами. Сердце чуть не провалилось в пятки. «Оливия!» Расширенными глазами я уставилась на незнакомого высокого парня, симпатичный, светловолосый, на вид лет двадцать, одет по-молодежному в джинсы и облегающую майку, но держится, как аристократ. Я его в первый раз видела, но по животу поползли мурашки, там стало холодно, словно я проглотила кусок льда. Оборотень. И довольно сильный. Он насмешливо поднял брови, видя, как я сжалась на сиденье. «Не бледнейте. Наш отец хочет с вами поговорить». Я не могла по человеческой форме сказать, кто он наш отец. Значит, папа и минимум двое деток. Все оборотни, разумеется. Уберите руку с ключа. Я тянула, не зная бежать или разговаривать, слишком наглый и не боится мальчиков. Оборотни ко мне не приходят, никогда. Это негласное правило в городе. Оливии неприкосновенно. Или неприкасаемо. Что вам нужно? Голос не дрожал, словно я ставила речь на курсах по ораторскому мастерству. На самом деле я привыкла говорить с одинаковой интонацией обо всем, просто потому, что большая часть чувств у меня передохла. И я только что сказал. Он не разозлился. Отец хочет поговорить с вами. Выйдите из машины, я вас отвезу. И я бросила мимолетный взгляд через лобовое стекло. Двор просматривался плохо. Везде тени не разберешь, человек там, зверь или просто ветка всколыхнулась. Будь я оборотнем, это не было бы проблемой. Прошу, следуйте за мной. Он перестал быть любезным, я его злила своей непокорностью. Интересно, что он сделает, если пошлю его подальше? Расстроится и свалит? Мальчики давно доминирующие самцы в городе. Они и в человеческой форме весят оба за сто. В звериной – двести. С их клыками мало найдется желающих спорить. Не знаю, кто этот парень, но зверь и Руслан внушительнее на вид. «Им точно не понравится, если меня попробуют увести силой». «Я не пойду», — ответила я. «Отойдите от машины». «Ваше право», — каждое слово звучало жестко, словно он забивал их молотком. «Вы хотите узнать, почему ваш ребенок погиб и кто в этом виновен? Тогда едем со мной. Папа вам расскажет». Я резко выбралась из машины и шагнула к нему, бесстрастно рассматривая глаза. Благодаря каблукам мы были почти одного роста. Ложь, сомнения, уловки. Я искала в глазах что-то, что его выдаст. Вблизи они оказались совсем светлыми. Это был прозрачный серый цвет с какой-то странной примесью желтого вокруг круглых зрачков. Несмотря на форму, я видела, что глаза принадлежат хищнику. Я смотрела, крепко сжав челюсти, словно вызвала его на поединок. «Едем», — повторил он. «Вам ничего не угрожает, кроме правды». «И что это значит? Вы намекаете, что ваша правда мне не понравится?» «О, я не дура!» Мгновенно ловлю намеки. «Возможно, вы уйдете другим человеком». Я хмыкнула. «Я давно другой человек, и вряд ли он сможет меня удивить, но я испугалась его слов и особенно взгляда. Есть тайны, которые разрушают, но бывает, что и правда слишком страшна, чтобы ее знать». «Я поеду на своей машине», — твердо сказала я и устроилась за рулем вновь. «А вы покажете дорогу, и хочу убедиться, что смогу уйти, когда захочу, и мне не причинят вреда». «Мое слово», — пообещал он, — «слишком мало, чтобы, очертя голову, бросаться в руки неизвестному и, возможно, в ловушку. Но лучшего мне не предложат. За правду я бы поехала в любом случае».